Глава 35. Настал, наконец, день отъезда Ефросинии Кузьминишной и ее неизменного спутника Богдана Даниловича. Поезд из Петербурга отправлялся в Варшаву. Поезд был очень комфортным и уютным, с мягкими диванами, столиками красного дерева, бархатными портьерами, в вагонах класса люкс. Отделка этих вагонов напоминала элитные гостиничные номера, а обслуживание было на самом высоком уровне. Там Диана должна была дать всего один концерт, зато в огромном зале. Билеты почти все уже были распроданы, как утверждал ее антрепренер Мсье Дипон. Он также следовал в этом поезде. А еще Диана взяла с собой очень много вещей, помимо сценического гардероба и вещей первой необходимости – Она взяла, например, все свои драгоценности, кучу нарядов на все случаи жизни, десяток безделушек и двадцать четыре пары обуви. Богдан Данилович ничего не подозревал, когда увидел, сколько вещей она с собой везет. Он счел это артистическим капризом. У него самого вещей было немного, он был деловым человеком и привык к самоограничению. В Варшаве было очень красиво, но совсем не так, как в Петербурге. Один день Диана и Богдан посвятили осмотру города. Они посмотрели самые значительные и живописные постройки – лютеранскую кирху, костел Святого Иоанна, Бельведерский дворец, Большой театр, городскую ратушу и много всего еще. Диана восхищалась готикой, она ей была близка больше, чем новомодный модерн. Они наняли гида, который показывал и рассказывал им про город и его достопримечательностями, с экскурсами в историю. В конце дня Диана так устала от впечатлений, что без сил повалилась на кровать в одной из лучших гостиниц Варшавы. Концерт прошел с оглушительным успехом, такого не ожидала и сама Диана. Ее без конца вызывали на бис и кричали «Браво!», а гром аплодисментов, казалось, сотрясает стены концертного зала. Диана спела свои любимые русские романсы, несколько французских песен и одну польскую, которая вызвала особенно горячую реакцию. В зале в основном были уважаемые люди страны – купцы, чиновники, творческая элита, аристократия. Волшебный дар Дианы покорил всех без исключения. На следующий день после концерта они с Богданом сели поездом на Белград. Там они ходили по музеям и посетили выставку современного искусства, причем там были выставлены достаточно известные уже европейские художники. Это было откровение импрессионизма, в то время самого актуального направления в искусстве. На концерте успех повторился, и ей вручили на следующий день подарок от неизвестного – золотую диадему с драгоценными камнями. Этот подарок вызвал небольшую ревность у Богдана Даниловича, но убаюканной сладкими речами Дианы он успокоился и был не против, чтобы она надевала ее на свои концерты. Потом Богдану Даниловичу необходимо было уезжать обратно в Петербург по делам. Они тепло и нежно простились. В Вене Диана побывала в знаменитом оперном театре, где ставились произведения самых известных оперных композиторов. Ей повезло, что как раз на следующий день после успешного концерта Дианы в оперном театре шла пиковая дама, и она смогла насладиться великолепной постановкой этого выдающегося творения Чайковского. Диана считала, что это лучшее, что она слышала в оперном театре за последние годы. И, наконец, Париж. Город, который особенно мечтала увидеть Ефросинья Кузьминишна. Она осталась в восторге от знаменитой Эйфелевой башни, от Лувра, от знаменитого собора Парижской Богоматери и очень обрадовалась возможности сходить в тот самый Мулен-Руш. Все ей казалось необычным и значительным. Она готова была гулять по городу целыми днями. Особенно ей понравилось на Монмартре, где жила богема. Художники, писатели, артисты и певцы. Она захотела переселиться из гостиницы именно сюда. В Париже Диана дала три концерта и везде ее вызывали на бис, и публика ревела от восторга. Ее чудесный голос понравился всем и мужчинам, и женщинам. Публика даже тепло принимала русские романсы, содержание которых по-французски пересказывал конференсье. У нее появились постоянные поклонники, которые приходили на каждый ее концерт. Именно тогда она спросила антрепренера, сможет ли он в дальнейшем устраивать ее концерты в Европе и особенно в Париже. Мсье Дюпон клятвенно пообещал ей, что на ее выступление будут собираться толпы народу. Ее имя уже попало в газеты и вызвало настоящий переполох среди любителей искусства. Тогда она окончательно решила остаться в Париже, жить на постоянной основе и послала телеграмму Богдану. Он был просто сражен этой новостью. Дела не отпускали его из Петербурга, а так бы он поехал к своей возлюбленной, чтобы еще раз все обсудить, в надежде, что она передумает. Вместо этого он написал ей большое прочувствованное письмо, из которого следовало, что он клянется вечно ее любить и ни на кого не променяет, и при первой же возможности приедет в Париж повидаться. Он боялся, и не без основания, что в Париже ветреная Диана найдет себе другого поклонника и будет счастлива с ним. Это было начало конца их недолгого, но яркого романа. На расстоянии чувства притупляются, и вот уже новые впечатления и люди заслонили прежнюю привязанность для Дианы. Но Богдан сдержал свою клятву. Больше ни одна девушка не тронула его сердца. Он сохранил в нем свою большую любовь, свою страсть к прекрасной Диане.